Глава 26. Загнанный олень. Роджер задумчиво подул в горлышко пустой пивной бутылки, издав глухое гортанное гудение, похожее на стон. Близко. Может, чуть ниже. Хотя... И, конечно, не хватает того алчного звука, рычащей интонации. Но высота... Он встал и, пошарив в холодильнике, Нашёл то, что искал. За остатками сыра и шестью банками из-под маргарина, наполненными бог знает чем. Роджер мог бы поклясться, что не маргарином. На дне бутылки плескалось немного шампанского, всё, что осталось после праздничного ужина в честь новой работы Бри. С тех пор прошла неделя. Кто-то заботливо обмотал горлышко фольгой, но, разумеется, шампанское уже давным-давно выдохлось. Роджер пошёл к раковине, чтобы вылить остатки. Но не тут-то было. Пожизненная шотландская привычка экономить дала о себе знать. Поколебавшись секунду, он опрокинул шампанское в рот и, уже опуская бутылку, увидел Энни Макдональд, которая стояла вытаращив глаза и держала за руку Аманду. «Хорошо, что хоть хлоп я этим не поливаете», — проворчала она, проходя мимо. «Так, детка, давай сюда». Посадив Мэнди на высокий детский стульчик, она вышла, качая головой и явно не одобряя безнравственное поведение своего работодателя. «Папа, дай!» Мэнди потянулась к бутылке, привлечённой блестящей этикеткой. Как и полагается ответственному родителю, Роджерс минуту подумал, прокручивая в голове все возможные сценарии развития событий, оценивая возможный ущерб и протянул дочери свой стакан с молоком. Приложив к губам рифлёный край бутылки, он извлёк из неё глубокий, мелодичный звук. Да, вот оно, почти чистая фа малой октавы. «Ещё, ещё, папа!» — восхищенно залопотала Мэнди. Немного смутившись, он загудел снова, вызвав заливистый смех дочери. Взяв бутылку от Портера, Роджер подул в неё. Потом еще раз в бутылку от шампанского, наигрывая двухнотную вариацию детской песенки, у Мэри был барашек. Весь этот шум и восторженные возгласы Мэнди привлекли внимание Брианы. Она появилась в дверях, держа в руках ярко-синюю пластиковую каску. «Готовишься создать свой шумовой оркестр?» спросила Бри. «Уже создал», ответил Роджер и передал бутылку Мэнди решив, что та не сможет сделать с ней ничего ужаснее, чем уронить на ковёр. Роджер вышел в коридор к Бриане, привлёк её к себе и страстно поцеловал. Обитая сукном дверь, покачнувшись, захлопнулась с глухим стуком. «Шампанское на завтрак?» На миг оторвавшись от поцелуя спросила Бри и тут же продолжила, пробуя его губы на вкус. «Бутылка нужна была», — пробормотал он делая то же самое. На завтрак Бри кашу с маслом и медом, и Роджер ощущал, как от сладости ее губ, шампанское горьким привкусом тает на кончике его языка. В коридоре веяло прохладой, но под своим флисовым джемпером Бри была теплая, словно тост. Рука Роджера задержалась на ее пояснице, поглаживая обнаженную мягкую кожу. «Хорошего тебе дня», — прошептал Роджер. Его одолевало желание скользнуть пальцами ниже, под кромку её джинсов, хотя не очень-то почтительно лапать зад новоиспечённого инспектора управления гидроэлектростанциями Северной Шотландии. «Захватишь потом каску домой?» «Конечно. А зачем?» «Ты могла бы лечь в ней в постели». Роджер взял у неё каску и осторожно надел ей на голову отчего голубезна глаз Бри приобрела оттенок морской синевы. «Прихвати ее, и я расскажу, для чего мне понадобилась бутылка от шампанского». «О, от этого предложения я просто не могу, отка!» Взгляд темно-синих глаз внезапно скользнул в сторону, и, проследив за ними, Роджер увидел Энни, которая стояла в конце коридора. В руках она держала метлу и совок, а на узком лице — застыло выражение живейшего интереса. «Ага. Аммм, хорошего дня», — сказал Роджер, торопливо отпуская Бриану. «Тебе тоже». С подергивающимся от смеха лицом Бриана схватила его за плечи и поцеловала, а потом пробежала по коридору мимо таращившейся Энни, которая мимоходом пожелала на Гельском хорошего дня. Вдруг из кухни раздался оглушительный грохот. Роджер автоматически повернулся к двери, думая не столько о той катастрофе, которую ему предстояло увидеть, сколько о том, что его жена, похоже, отправилась на работу без Исподнего. Один бог знает как. Но Мэнди ухитрилась выбросить бутылку от шампанского в окно. Когда Роджер ворвался в кухню, дочь стояла на столе, пытаясь дотянуться до края разбитого стекла. «Мэнди!» Он схватил её, сдёрнул со стола и шлёпнул по попке. Дочь пронзительно заверещала, а Роджер, взяв её подмышку, отнёс канимак, которая стояла в дверях, округлив глаза, и рот, похожий теперь на букву «О». «Уберёте стекло?» «Ладно», — попросил Роджер. Он чувствовал себя чертовски виноватым. И о чём он только думал, когда давал Мэнди бутылку не говоря уже о том, что оставил ее без присмотра. Вместе с тем Роджер немного злился и на Энни Мак. В конце концов, ее наняли, чтобы следить за детьми. Однако чувство справедливости взяло вверх, и он признал, что следовало бы дождаться, пока она вернется, а не оставлять Мэнди одну. Раздражение коснулось и Бри, которая с важным видом унеслась на свою новую работу, оставив на него все хозяйство. Роджер вдруг осознал, что, здесь на всех вокруг, лишь пытается снять с себя вину. Он изо всех сил отгонял эти чувства прочь, пока успокаивал Мэнди и читал ей коротенькие нотации, вроде того, что нельзя залезать на стол, бросать вещи в доме, трогать острые предметы. И когда ей требуется помощь, надо всегда звать взрослых. «Дохлый номер», — подумал он, криво улыбаясь про себя. Мэнди была самым независимым трёхлетним ребёнком из всех, кого он когда-либо видел. А это о чём-то договорило. Ведь Джема в таком возрасте он тоже помнил. Но что было хорошо, в Мэнди она никогда не держала зла. Уже через пять минут после того, как её отшлёпали и отчитали, она смеялась и упрашивала его поиграть с ней в куклы. «Папе сегодня надо на работу», — сказал Рочер наклоняясь, чтобы дочка могла взобраться к нему на плечи. «Пойдём-ка найдём Эни Мак. Может, вы с куклами поможете ей навести порядок в кладовой?» Оставив Мэнди вместе с Эни Мак весело возиться в кладовой под наблюдением целой оравы затасканных кукол и потрёпанных плюшевых игрушек, он вернулся к себе в кабинет и достал тетрадь, куда переписывал песни, которые когда-то с таким трудом заучивал. На этой неделе у него была назначена встреча с Зигфридом Маклаудом, хормистером в церкви святого Стефана, и Роджер собирался скопировать для него несколько самых редких песен, чтобы завоевать его расположение. Возможно, оно ему понадобится. Доктор Уизерспун обнадежил его, сказав, что Маклауд будет рад помощи, особенно с детским хором. Но Роджер достаточно времени провёл в академических кругах, масонских ложах и тавернах XVIII века, чтобы понять, какие законы правят местной политической жизнью. Маклауд мог возмутиться тем, что ему без предупреждения навязали чужака. Да и кому нужен хормейстер, который не может петь? Он коснулся бугристого шрама на горле. Роджер ходил к двум специалистам в Бостоне и Лондоне. Оба сказали одно и то же. «Операция может улучшить его голос, если удалить несколько рубцов на гортани, но с тем же успехом она может еще сильнее навредить связкам, а то и вовсе лишить Роджера голоса». «Операция на голосовых связках — дело тонкое», — сообщил ему один из врачей, качая головой. «Обычно мы идем на риск только в самом крайнем случае». Когда есть, к примеру, раковая опухоль или врожденные пороки развития, мешающие нормальной членораздельной речи, или профессиональная необходимость. Скажем, известный певец с узелковым утолщением. В этом случае желание восстановить голос может стать достаточной мотивацией для того, чтобы пойти на рискованную операцию. «Хотя тогда риск оставить человека немым на всю жизнь практически отсутствует. В вашем же случае...» Нажав двумя пальцами на горло, Роджер стал издавать гортанный звук, чувствуя обнадеживающую вибрацию. «Нет. Он слишком хорошо знает, что такое быть немым. Тогда он был уверен, что больше не заговорит, не говоря уже о том, чтобы запеть. От этого воспоминания его бросило в пот. Никогда не поговорить с детьми? С Бри? Нет, он не станет так рисковать. Доктор Уизерспун скользнул любопытным взглядом по его горлу, но ничего не сказал. Маклауд, возможно, не будет настолько тактичен. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Примечание. к евреям Глава 12 стих 6. Уизерспун, надо отдать ему должное, не упомянул об этом во время их беседы. Тем не менее, это была цитата недели у группы, изучающей Библию. Напечатанная на их листовке, она красовалась у пастора на столе, а в состоянии чрезвычайно обостренной восприимчивости, в котором пребывал тогда Роджер, все расценивалось как намек. Что ж... Если это то, что у тебя на уме, я оценю комплимент, сказал он вслух. И все же не стану возражать, если хотя бы на этой неделе не попаду в ряды твоих любимчиков. Последние слова были сказаны не всерьез, но в них без сомнения чувствовался гнев. Неужели придется еще раз что-то доказывать самому себе? При мысли об этом внутри все переворачивалось. В последний раз, Ему пришлось пожертвовать ради этого своим телом. И как сделать это снова? Теперь духовно и в современном скользком, не столь прямолинейном мире. Ведь он хотел этого, правда? Ты сам спросил. С каких это пор слово «да» перестало быть для тебя ответом? Неужели я что-то упустила? Брит так и думала. Сейчас он вспомнил, до какого накала разгорелась их ссора и покраснел от стыда. «У тебя ведь было призвание, то есть я так думала», — поправилась она. «Может, протестанты называют его как-то по-другому, но ведь это оно, так ведь? Ты сказал, что Господь говорил с тобой». Ее глаза с решимостью впивались в него, непреклонные и такие проницательные, что он хотел отвернуться но не сделала этого. «Думаешь, Господь, может передумать?» Более спокойно спросила Бри и, коснувшись его руки, сжала ее будто тисками. «Или ты думаешь, что ошибался?» «Нет», — не раздумывая ответил Роджер. «Нет». «Когда происходит что-либо подобное, то есть когда это на самом деле произошло, я нисколько не сомневался. А теперь...» Ты говоришь, как твоя мать, когда она ставит диагноз. Он хотел пошутить, но получилось иначе. Внешне брит так сильно напоминала своего отца, что Роджер редко замечал в ней черты Клэр. А сейчас Бри так хладнокровно задавала свои жестокие вопросы, словно сама Клэр бичем во плоти Даже бровь у нее так же выгибалась, когда она ждала ответа. Роджер глубоко вздохнул. Я не знаю... «Нет, знаешь!» Внезапно он рассердился и выдернул свою руку из ее ладони. «Какого черта ты решила, что можешь говорить мне о том, что я знаю?» Бряна изумленно уставилась на него. «Ты мой муж! Думаешь, это дает тебе право читать мои мысли?» «Думаю, это дает мне право за тебя тревожиться!» «Так не тревожься!» Конечно, они всё уладили, поцеловались, ну, может, немного больше, чем поцеловались, и простили друг друга. Но простить ещё не значит забыть. Нет, знаешь, знает ли он. «Да», — с вызовом сказал Роджер в башне, виднеющейся из окна. «Да, чёрт возьми, отлично знаю!» «Только что с этим делать? Вот в чём вопрос». Может, ему было суждено стать священником, но не пресвятырианским, внецерковным служителем, евангелическим священником, католиком? Эта мысль так взбудоражила его, что он встал и принялся мерить комнату шагами. Не то, чтобы у него были возражения против католицизма, за исключением той рефлекторной неприязни, которая выработалась за годы протестантской жизни в шотландском Высокогорье. Но он его просто не понимал. Миссис Огелви и миссис Макнил, да и все остальные тоже, сказали бы, что он переметнулся к римлянам, что в их понимании означало попал примехонько в ад. С тихим ужасом они судачили бы его ренегатстве на протяжении... Что ж, пожалуй, нескольких лет. Роджер неохотно улыбнулся при этой мысли. К тому же он не может стать католическим священником. Только не сбри и детьми». Это его немного успокоило, и Роджер снова присел. «Нет, придется довериться Богу, чтобы тот в лице доктора Уизерспуна указал ему путь в это особенно сложное для него время. Если он уже указал, чем не доказательство того, что предопределение существует?» Со стоном Роджер отогнал от себя навязчивые мысли, и углубился в упорное изучение своей тетради. Некоторые из песен и стихов, записанные им, были очень известны. Избранные произведения из его прошлой жизни, народные песни, которые он пел во время своих выступлений. Но среди них были и редкие. Те, что он собирал в 18 веке, у шотландских эмигрантов, путешественников, уличных торговцев и моряков. А некоторые... Он откопал в коллекции преподобного, которую тот оставил после себя. Гараж старого особняка был доверху набит коробками с его богатствами. И вместе с Бри они разобрали лишь малую талику. Ему очень повезло так быстро наткнуться на эту деревянную шкатулку с письмами после того, как они вернулись. Чувствуя искушение, Роджер глянул наверх, туда, где стояла шкатулка. «Нельзя читать письма без Бри». Это неправильно. Но ведь там были еще две книги. Они почти не заглядывали в них, когда нашли коробку. Их интересовали только письма и то, что произошло с Клэрой Джейми. Чувствуя себя джемом, ворующим пачку шоколадного печенья, он бережно снял с полки шкатулку. Та была очень тяжелой. И, поставив ее на стол, аккуратно пошарил под письмами. Книги были маленькими, та, что побольше всего сантиметров 13 в ширину и 19 в длину. Это был обычный формат «Краун Эктейва» для тех времен, когда бумага была дорогой и труднодоступной. У второй был формат «Краун Сикстинмо» всего около 10 сантиметров в ширину и 13 в длину. На мгновение он улыбнулся, вспомнив Ена Мюррея. Бряна рассказала ему, как потрясён был ее кузен, когда она поведала ему о туалетной бумаге. Теперь Роджер никогда не сможет вытирать задницу, не чувствуя себя при этом ужасным транжирой. Та, что поменьше, была аккуратно обшита телячьей кожей, окрашенной в синий цвет. Страницы блестели золоченым обрезом. «Красивая и дорогая книга». Титульный лист гласил. «Карманный справочник здоровья. Автор К. Э. Б. Ф. Фрезер. Доктор медицины». «Ограниченный тираж. Печатник Э. Белл. Эдинбург». Сердце Роджера затрепетало. Так значит, им все-таки удалось добраться до Шотландии с помощью капитана Робертса по прозвищу «Надежный». Или, по крайней мере, он предполагал, что так оно и было, хотя внутренний голос ученого твердил, что это еще ни о чем не говорит. Всегда существовала вероятность того, что рукопись попала в Шотландию благодаря случайным обстоятельствам, и не обязательно сам автор ее туда доставил. Интересно, они приезжали сюда? Он оглядел уютную старомодную комнату и сразу представил себе, как Джейми сидит за большим старым столом у окна и вместе с зятем просматривает хозяйственные книги. Если кухня всегда была сердцем дома в чем никто не сомневался, то здесь, в кабинете, очевидно обитал его разум. Поддавшись внезапному порыву, он раскрыл книгу и чуть не подавился. На фронте Списи, выполненном в привычном для XVIII века стиле, была гравюра, портрет автора. Врача в аккуратном парике, перевязанном сзади лентой и чёрной накидке, с высоко подвязанным чёрным шейным платком над которым Роджер увидел невозмутимое лицо тещи. Роджер громко рассмеялся. Отчего Энни Мак с опаской взглянула на него? Вдруг он уже разговаривает сам с собой или с ним случился припадок? Роджер отмахнулся и закрыл дверь, прежде чем вернуться к книге. Это точно была Клэр. Широко распахнутые глаза, темные брови, благородные очертания скул, лба и подбородка. Кто бы не рисовал эту гравюру, ему явно не удалось верно передать очертания ее рта. Здесь он выглядел слишком суровым. Что ж, это и к лучшему. Ни у одного мужчины не могло быть такого рта, как у нее. Сколько ей здесь? Роджер проверил дату выхода в печать. 1778 год. Значит, ненамного старше, чем когда он видел ее в последний раз. И по-прежнему... Клар выглядела гораздо моложе своих лет а роджеру был известен ее точный возраст интересно есть ли изображение джейми во второй книге роджер схватил томик и быстро распахнул но конечно еще одна точечная гравюра только более домашняя и уютная те сидел в кресле с подголовником волосы перевязанной лентой сзади виднелся перекинутый через спинку плед. На колене лежала раскрытая книга, которую он читал ребенку, маленькой девочке с темными кудрявыми волосами, сидящей на другом колене. Поглощенная историей, она отвернулась. Ну, конечно, откуда граверу было знать, как выглядят Мэнди? Книга называлась «Дедушкины рассказы» с подзаголовком «Истории шотландского высокогорья и отдаленных уголков Каролины». Автор — Джеймс, Александр, Малкольм, Маккензи, Фрезер. И снова напечатано «Э», «Беллом», «Эдинбург». Тот же год. В посвящении написано только «Моим внукам». Портрет Клэр рассмешил его. Это изображение, напротив, растрогало так, что он чуть не заплакал. Роджер осторожно закрыл книгу. Сколько же веры в них было, чтобы создавать, прятать, отправлять вещи. Вот эти хрупкие документы сквозь века, надеюсь только на то, что они сохранятся и достигнут тех, кому предназначены. Вера в то, что Мэнди однажды окажется здесь и прочтёт их. Роджер с болью сглотнул. В горле стоял ком. И как только ему удалось. Что ж. Говорят, вера горами движет, хотя его собственное сейчас похоже не способна сдвинуть и кротовью кучку. «Иисусе!» — пробормотал он, то ли от чувства безнадёжности, то ли взывая к Божьей помощи. Мелькнувшее за окном движение отвлекло Роджера от чтения бумаг. Он посмотрел и увидел Джема, который выходил из кухонной двери в дальнем конце дома. И, ссутули в плечи, он нес в руках сетчатую сумку, сквозь которую Роджеру удалось разглядеть бутылку лимонада, буханку хлеба и еще какую-то еду. Ошарашенный, Роджер глянул на каминные часы, испугавшись что напрочь потерял счет времени. Но нет. Часы показывали ровно час дня. «Что за...» Отодвинув бумаги, он встал и поспешил в другой конец дома но успел лишь увидеть, как маленькая фигурка Джема, одетая в ветровку и джинсы, в школу их носить не разрешалась, идет через лук. Роджеру не составило бы труда его догнать, но вместо этого он замедлил шаг и, соблюдая дистанцию, последовал за ним. Джем явно здоров. Значит, в школе случилось что-то ужасное. Интересно, он сам ушел или его выгнали с уроков? Пока никто не звонил, но сейчас в школе как раз заканчивается обед. Если Джем воспользовался этим, чтобы сбежать, вполне возможно, что никто пока ничего не заметил. До школы почти две мили пешком, но для Джема это сущий пустяк. Джем подошёл к окружавшей поле каменной ограде и, перемахнув через неё, целенаправленно устремился в сторону пастбища, на котором паслись овцы. Куда он направился? Чёрт подери. «Что ты натворил на этот раз?» — пробормотал Роджер себе под нос. Джем посещал деревенскую школу в Брохмортхе всего пару месяцев, и это было его первое знакомство с образовательными учреждениями XX века. После их возвращения Роджер обучал Джема дома в Бостоне. Бри ухаживала за Мэнди, пока та восстанавливалась после операции, спасшей ей жизнь. Когда Мэнди благополучно вернулась домой, им пришлось решать, что делать дальше. По большей части, именно Джем настоял на переезде в Шотландию, хотя Бри тоже этого хотела. «Это их наследие», — утверждала она. «В конце концов, Джем и Мэнди — шотландцы по крови как с твоей, так и с моей стороны. Я хочу, чтобы они не забывали, кто они». И, конечно, связь с дедом. Это было понятно без слов. Роджер согласился и подумал, что в Шотландии Джем, возможно, не будет так сильно выделяться. Несмотря на знакомство с телевидением и месяцы, проведенные в Штатах, он до сих пор разговаривал с ярко выраженным шотландским акцентом, который сделал бы его весьма заметной персоной в бостонской начальной школе. С другой стороны, — заметил про себя Роджер, — «Джем из тех, кто всегда и везде привлекает к себе внимание» все же не было никаких сомнений в том, что жизнь в лали Лалеброхе, в маленькой шотландской сельской школе, гораздо больше похожа на то, к чему привык Джем в Северной Каролине. Учитывая природные умения детей приспосабливаться к новым условиям, Джем без особых проблем приживется в любом месте, где бы ни оказался, подумал Роджер. А что до его собственных планов в Шотландии? Об этом он помалкивал. Джем дошёл до конца пастбища и разогнал кучку овец, которые закрыли проход к воротам, выходящим на дорогу. Чёрный баран наклонил голову и угрожающе направился в его сторону, но Джем не испугался. Крикнув, он замахнулся сумкой, и напуганный баран резко отскочил, вызвав улыбку у Роджера. Он не беспокоился насчёт умственных способностей Джема. Хотя, может, и беспокоился. Но уж точно не из-за их недостатка, а скорее из-за того, в какие неприятности они могли завести сына. В школе всем сложно, не говоря уже о новой школе. И уж тем более там, где ты выделяешься, словно белая ворона. И неважно, по какой причине. Роджер вспомнил свою школу в Инвернессе, где он всегда был изгоем. Сначала как сирота, а потом как приемный сын священника. Прошло несколько ужасных недель тычков, насмешек и украденных обедов, прежде чем он научился давать сдачи. Хоть эти действия и вызвали некоторые трудности с учителями, но в итоге проблема разрешилась. Может, Джем подрался? Крови Роджер не видел, но, возможно, это только издалека, хотя он порядком удивился бы, если бы Джем затеял потасовку. Неделю назад Было одно происшествие, когда Джем заметил огромную крысу, сбежавшую в дыру под школой. На следующий день он принёс кусок верёвки и поставил силок перед тем, как идти на занятия. На переменке он пришёл за своей добычей и деловито её освежевал. Такое зрелище вызвало восторг среди мальчишек-одноклассников и привело в ужас всех девочек. Учительнице тоже не слишком понравилось. «Мисс Глэнда была горожанкой из абердина И все же это была деревенская школа, в которую большинство учеников приходили из близлежащих ферм и хозяйств. Их отцы ловили рыбу и охотились. Они-то уж точно не питали особого сочувствия к крысам. Директор школы, мистер Мензис, похвалил Джема за его мастерство, но попросил, чтобы в школе это больше не повторялось. Он позволил Джему сохранить шкурку и Роджер, торжественно пригвоздил ее к двери сарая. Джем не стал открывать ворота пастбища, а проскользнул между перекладинами, протащив сумку за собой. Неужели он пошел на главную дорогу, чтобы словить попутку? Роджер прибавил шаг, обходя кучки овечьего помета и расталкивая коленями пасущихся овец, которые нехотя пропускали его, издавая негодующее ме Нет. Джем повернул в другую сторону. Куда, черт возьми, он направился? Проселок, который вел к шоссе, не вел никуда, если двинуться по нему в другую сторону и заканчивался там, где земля постепенно переходила в крутое скалистое Нагорье. Судя по всему, туда-то Джем и шел. В горы. Он свернул с тропинки и принялся карабкаться наверх. Его маленькую фигурку... Почти скрывали буйные заросли папоротника орляка и свисающие ветки рябин, растущих на склонах внизу. Очевидно, Джем, следуя освещенной веками традиции шотландских горцев-изгнанников, решил скрываться среди скал. Именно при мысли о горцах-изгнанниках Роджера осенило. Джем направляется к пещере Серого Берета. Джемми Фрезер прожил там семь лет. После разгрома при Колодане Прятался от солдат герцога Камберленского практически в двух шагах от родного дома и под защитой своих арендаторов. Они никогда не произносили его имени вслух, называя его серым беретом по цвету вязаной шотландской шапки, которую он надевал, чтобы скрыть свою огненно-рыжую шевелюру. Такая же рыжая шевелюра маяком мелькнула на полпути к вершине холма и исчезла за скалой. Роджер понял, что среди скал может легко упустить Джема, даже с его ярко-рыжими волосами, и ускорил шаг. Может окликнуть? Он примерно знал, где пещера, Бряна рассказывала о ней, но никогда там не был. Внезапно ему стало интересно. Откуда Джем знает о ее местонахождении? Впрочем, возможно, и не знает, а просто ищет наугад. Роджер не стал окликать сына, а сам полез на холм. Поднявшись достаточно высоко, он увидел сквозь поросль узкую оленью тропу и смазанные отпечатки маленьких кедов в грязи. Это немного успокоило его, и он пошел медленнее. Теперь-то он не потеряет джема. На склоне холма было тихо, только неутомимый ветер сновал среди рябин. В углублениях навишей над Роджером скалы виднелись фиолетовые пятна вереска. Уловив в дуновение ветра какой-то необычный запах, Роджер с любопытством повернулся. Ещё одна вспышка рыжего цвета. Внизу, на склоне, всего шагах в десяти от Роджера, стоял олень с большими роскошными рогами. Судя по исходящему от него запаху, оленей гон уже начался. Роджер застыл. Но олень поднял голову, шевеля своими широкими чёрными ноздрями и вдыхая воздух. Вдруг Роджер понял — что рука сжалась на поясе, где раньше находился охотничий нож, а тело напряглось, Готовое броситься на оленя, как только выстрел повалит его на наземь и перерезать животному горло. Он практически ощущал упругую шкуру, хлопок трахеи и поток горячей похучей крови, струящейся между пальцев. Уже видел длинные желтые зубы с налипшей травой, последней трапезой оленя. Олень издал глубокий гортанный рев, эхом раздающийся по округе. Так он бросал вызов другим самцам поблизости. На миг Роджеру показалось, что из зарослей рябины за оленем сейчас вылетит стрела иена или в воздухе прогремит выстрел ружья Джейми. Но Роджер тут же встряхнулся и пришел в себя. Он поднял камень, чтобы швырнуть в зверя, но олень услышал, и шумом умчался в заросли высохшего папоротника. Сбитый с толку, Роджер стоял как вкопанный, чувствуя запах собственного пота. Нет, это не горы Северной Каролины, а нож в кармане. Годится лишь на то, чтобы перерезать веревку или открыть бутылку пива. Сердце бешено колотилось, но он повернул обратно к тропинке все еще пытаясь совладать с ощущением времени и пространства. Когда-нибудь ведь должно стать легче. Уже больше года прошло с тех пор, как они вернулись. Но он по-прежнему просыпался по ночам, не понимая, где он и какой сейчас век. Или что еще хуже, ненадолго наяву попадал в прошлое, словно через внезапно возникшую дыру во времени. Дети, похоже, не слишком страдали от этого ощущения нахождения, в ином месте. На то они и дети. Мэнди, естественно, была слишком мала и слишком больна, чтобы запомнить жизнь в Северной Каролине или путешествие во времени. Джем помнил, но Джем... Ему хватило одного лишь взгляда на автомобили, которые они увидели на дороге. Спустя полчаса после перехода через камни на острове Окрокок и по его лицу расползлась широкая улыбка. Словно зачарованный, Он стоял и смотрел на пролетающие мимо машины. «Дрррр!» Довольно проучал он себе под нос, и, похоже, душевная травма от расставания с родными и путешествия во времени тут же бесследно исчезла, в то время как Роджер еле держался на ногах, чувствуя себя так, будто оставил в тех камнях очень важную частичку себя, которую уже никогда не вернешь. Их подобрал один добродушный водитель и, посочувствовав истории о неудачной лодочной прогулке, отвез в деревню. Там они позвонили Джо Бернетти за его же счет, и это сразу решило трудности с деньгами, одеждой, комнатой и едой. Когда они проезжали по узкой дороге, Джем, сидя у Роджера на коленях, с разинутым ртом глазел в окно. Ветер трепал его мягкие рыжие волосы. Джем влюбился в автомобили. После переезда в Лалеброх он постоянно приставал к Роджеру, чтобы тот покатал его по проселочным дорогам на Моррисе Минни и дал порулить. Сидя на коленях у отца, он радостно цеплялся маленькими руками за руль. Роджер криво усмехнулся про себя. Пожалуй, ему повезло, что на этот раз Джем решил сбежать пешком. Через пару лет он наверняка будет доставать до педалей. Да, пора начинать прятать ключи от машины. Он забрался уже достаточно высоко и немного замедлил шаг, чтобы посмотреть вверх по склону. Бриана говорила, что пещера находится на южной стороне холма, где-то в футах в сорока над огромным белесым камнем, известным здесь как прыжок бочонка. Его так назвали из-за слуги, который нес Эль своему лерду серому берету и, встретив на дороге отряд британских солдат, отказался отдать бочонок, за что лишился руки». «Господи Иисусе!» — прошептал Роджер. «Фергус! Боже мой, Фергус!» Он тут же вспомнил смеющееся лицо Фергуса с тонкими изящными чертами и как радостно распахивались темные глаза, когда он подцеплял бьющуюся рыбину крюком, прикрепленным к левому предплечью. И вдруг представил маленькую безжизненную руку, лежащую в крови на дороге. Потому что это произошло здесь. Прямо здесь. Повернувшись, он увидел большую неровную скалу, молчаливого невозмутимого свидетеля ужаса и отчаяния. И прошлое стиснуло ему горло мёртвой хваткой, жестокая, словно затянувшаяся петля. Пытаясь восстановить дыхание, Роджер с усилием прокашлялся и услышал поблизости чуть выше по склону зловещий хриплый рёв и ещё одного оленя, пока ещё невидимого. Роджер свернул с тропинки и прижался к скале. Боже правый, неужели его кашель спровоцировал того оленя? Нет, скорее всего, тот спускался, отвечая на вызов самца, виденного им несколькими минутами ранее. Так и есть. Спустя мгновение огромный олень спустился вниз, почти изящно пробираясь сквозь заросли вереска и груды камней. Это было красивое животное, но на нем уже сказывался гон. Под толстой шкурой проступали ребра, морда сунулась, а глаза покраснели от похоти и нехватки сна. Олень тоже его заметил. Большая голова повернулась, и выпученные налитые кровью глаза уставились прямо на Роджера. Животное не испугалось. Видимо, оно не думало ни о чем, кроме борьбы и спаривания. Олень вытянул шею и заревел, сверкает напряжение белками глаз. «Послушай, приятель». «Если она тебе нужна, пожалуйста, забирай, я не претендую». Роджер медленно попятился. Но олень последовал за ним, угрожающе опустив врага. Испугавшись, Роджер замахал руками и закричал на оленя. При других обстоятельствах тот уже давно бы ускакал прочь. Но в брачный период благородный олень ведет себя не как обычно. Животное опустило голову и бросилось на Роджера. Он увернулся и упал ничком у подножия скалы вжался всем телом в камень, надеясь, что свихнувшийся олень не растопчет его. Раступившись, олень остановился в нескольких футах от Роджера, рьяннободая вереск и пыхтя, как паровоз. Но вдруг он услышал зов соперника, донесшийся откуда-то снизу, и вскинул голову. Снизу снова донесся рев, и олень, повернувшись на задних ногах, поскакал через тропу. Грохот безумных прыжков вниз по склону сопровождали треск ломающегося вереска и стук камней, рассыпающихся под ударами копыт. Роджер вскочил на ноги. Адреналин, словно ртуть, пробегал по венам. Надо же, он и не подозревал, что благородный олень так опасен, иначе не стал бы тратить время на прогулки и досужие воспоминания о прошлом. Нужно немедленно найти Джема, пока парень не наткнулся на одну из этих тварей. Оттуда, где стоял Роджер, оленей не было видно, но до него доносился рёв самцов, выясняющих внизу, кому из них достанется гарем самок. «Джем!» — закричал Роджер, совершенно не заботясь о том, звучит ли его голос как рёв оленя в период гона или как трубный клич слона. «Джем! Где ты? Отзовись сейчас же!» «Я здесь, па!» — слегка дрожащий голос донёсся сверху обернувшись, Роджер увидел Джема, который сидел на камне прыжок бочонка, прижимая к груди сумку. «Отлично. А теперь вниз. Немедленно». Чувство облегчения некоторое время боролось с негодованием, но в итоге взяло верх. Роджер протянул руки, и Джем соскользнул со скалы, грузно приземлившись прямо в руки к отцу. Охнув, Роджер поставил сына на землю, и наклонился за упавшей сумкой. Кроме хлеба и лимонада, там лежало несколько яблок, большой кусок сыра и пачка шоколадного печенья. «Что, собирался здесь задержаться?» — спросил он. Джемми вспыхнул и отвёл взгляд. Роджер посмотрел наверх. «Она там, наверху, пещера твоего деда». Сам он не видел никаких признаков пещеры. Склон был сплошь усеян камнями и вереском. Повсюду торчали пучки утёсника и росли разрозненные побеги рябины и ольхи. «Ага, вон там», — Джейми показал наверх. «Видишь, где склонилось ведьмино дерево?» Роджер пригляделся и увидел рябину. Уже старое дерево, покорёженное возрастом. Не могло же оно стоять здесь ещё со времён Джейми? но по-прежнему не замечал ни намёка на вход в пещеру. Звуки борьбы внизу утихли. Роджер огляделся на случай, если проигравший зверь пойдёт назад этой дорогой. Но, судя по всему, опасался он зря. «Покажи», — сказал он. Джем, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, немного успокоился от этих слов и, развернувшись, стал продираться вверх по склону. Роджер последовал за ним можно было стоять рядом со входом в пещеру и ни за что его не увидеть, потому что его прикрывали выступ горной породы и густая поросль утесника. Узкое отверстие невозможно было заметить, если только не стоять прямо перед ним. Из пещеры дохнуло прохладным воздухом, лицо обдало влагой. Роджер присел, чтобы заглянуть внутрь, но увидел лишь несколько футов не особо приветливого пространства перед собой. «Холодновато спать там будет», — вздохнул он. И, взглянув на Джема, жестом показал на ближайший камень. «Не хочешь присесть и рассказать, что произошло в школе?» Джем сглотнул и переступил с ноги на ногу. «Нет». «Садись». Роджер не повышал голоса, но было понятно, что возражений он не потерпит. Джем мне то чтобы сел, а скорее тихонько отодвинулся назад и оперся о скалистый выступ, за которым скрывался вход в пещеру. Мальчуган не поднимал глаз. «Меня выпороли», — пробормотал он, уткнувшись подбородком в грудь. «Серьезно?» — Роджер старался говорить своим обычным тоном. «Да уж, это досадно. Со мной такое бывало в школе раз или два». Мне не особо понравилось. Джем поднял голову и широко распахнув глаза, уставился на отца. "Да? И за что же?" "В основном за драки", ответил Роджер. Наверное, не стоило говорить такое сыну и подавать дурной пример, но это была правда. Если у Джема та же проблема, и что же сегодня произошло? Он уже бегло осматривал Джема когда тот садился, но сейчас взглянул на него более пристально. На первый взгляд Джем выглядел совершенно обычно, но когда он повернул голову, Роджер заметил, что с его ухом что-то не так. Оно было темно-малинового цвета, а мочка чуть ли не фиолетовая. Роджер сдержал удивленный возглас и лишь спросил, что случилось? «Джеки Маккенро», «Сказал, если ты узнаешь, что меня выпороли, то отлупишь еще раз, когда я приду домой». Джем глотнул, но смотрел отцу прямо в глаза. «Это так?» «Не знаю. Надеюсь, не придется». Один раз он выпорол Джема. Пришлось. И никому из них не хотелось повторения. Роджер ласково коснулся пылающего уха Джема. «Сынок». «Расскажи, что произошло». Джем глубоко вдохнул и надул щеки. Потом, сдаваясь, выдохнул. Наконец. «Хорошо». Все началось, когда Джимми как сказал, что мама, и я, и Мэнди, все мы сгорим в аду. Вот как. Роджер нисколько не удивился. «Шотландские пресвятыриане». Никогда особо не славились религиозной терпимостью. И мало что изменилось спустя 200 лет. Возможно, большинству из них вежливость. Не позволяет сообщать своим знакомым католикам, что они попадут прямиком в ад. Но думают об этом почти все. Но ты ведь знаешь, что делать в таких случаях. Джем уже слышал подобные заявления в Ридже, хотя и менее громкие, поскольку все знали, кто такой Джейми Фрезер. Но они обсуждали эту тему, и сейчас Джем точно знал, что ответить, чтобы обойти диалоговый гамбит. «О, да!» — Джем пожал плечами и снова потупил взгляд. «Просто сказать. Вот и отлично. Там и увидимся. Я так и сказал». «И что?» Глубокий вздох. «Я сказал на Гельском». Роджер озадаченно почесал за ухом. Гельский исчезал в горных районах Шотландии, но на нём до сих пор говорили, и изредка его можно было услышать в пабе или на почте. Одноклассники Джема наверняка слышали его от своих бабушек, но даже если дети не поняли, что он сказал. «И что?» — повторил Роджер. «И мисс Глендининг схватила меня за ухо и чуть не оторвала его». При воспоминании об этом у Джема вспыхнули щёки. «Она трясла меня, по «За ухо!» Роджер почувствовал, как его щеки тоже запылали. «Да!» Из глаз Джема хлынули слезы унижения и злости, но он вытерся рукавом и ударил кулаком по колену. Она твердила. «Мы так не говорим! Мы говорим по-английски!» По сравнению с грозным голосом мисс Глендининг, Голос Джема был на несколько актов выше, но и так можно было догадаться, в какую ярость она пришла. «И после этого она тебя выпорола?» — с недоверием спросил Роджер. Джем покачал головой и вытер нос рукавом. «Нет», — ответил он, — «не она, а мистер Мэнзис». «Что? Как это? На, держи. Роджер достал из кармана скомканный бумажный платок, протянул Джему и подождал, пока тот высморкается. Но «Ну, я уже поругался с Джимми, и когда она вот так схватила меня, было очень больно. И, в общем, я разозлился», — сказал он, глядя на Роджера голубыми глазами, в которых пылала жажда справедливости. Сейчас он так сильно походил на своего деда, что Роджер чуть было не улыбнулся невзирая на всю серьёзность ситуации. И ты сказал ей ещё кое-что. Да? Да. Джем опустил глаза, ковыряя грязь носком Кеда. Мисс Глендининг не нравится Гэльский, но она его не знает. А вот мистер Мэндис знает. О, Господи. Прибежав на крики, мистер Мэндис появился во дворе как раз в ту минуту, когда Джем во весь голос излагал мисс Глендининг одно из лучших гэйских проклятий своего деда. Так что он заставил меня перегнуться через стул и три раза хорошенько хлестанул а потом отправил в раздевалку, чтобы я ждал там до конца уроков. Вот только ты не остался. Джем покачал головой. Рыжие волосы взметнулись. Роджер наклонился, сдерживая гнев, негодование, смех И сжимающее горло сочувствие подобрал сумку. Немного подумав, он все-таки дал волю сочувствию. «И ты решил сбежать из дома?» «Нет!» Джем поднял глаза и с удивлением посмотрел на него. «Просто не хотел идти завтра в школу и терпеть издевательства Джимми. Поэтому я решил пожить здесь до выходных. Может, к понедельнику все уладится. Вдруг мисс Глендининг умрёт. — с надеждой добавил он. — А может, мы с твоей мамой так бы извелись к тому времени, что не обошлось бы без еще одной порки? Темно-голубые глаза Джема удивленно округлились. — О, нет! Мама устроила бы мне взбучку, если бы я ушел, ничего не сказав. Я оставил записку на кровати, написал, что побродяжничаю денек-другой, — обыденно сказал Джем. Затем повел плечами и со вздохом встал. «Может, уже закончим с этим и пойдем домой?» — спросил он слегка дрогнувшим голосом. «Я есть хочу!» «Я не собираюсь тебя пороть», — уверил его Роджер и притянул сына к себе. «Иди сюда, дружище!» При этих словах вся бравада Джема мигом улетучилась, и он расстаял в объятиях Роджера. Слегка всплакнув от облегчения, он позволил себя утешить, свернувшись словно щенок у отца на плече, поверив, что папа совсем разберется. «И папа непременно разберется, черт побери», пообещал про себя Роджер, даже если ему придется задушить мисс Глендининг голыми руками. «Пап, а почему говорить по-гейски плохо?» пробормотал Джем, обессилевший от переизбытка чувств. «Я не хотел поступать плохо». «Не плохо» прошептал Роджер, убирая за ухо Джема шелковистую прядь. «Не терзай себя. Мы с мамой все уладим. Обещаю. И завтра можешь не ходить в школу». Джем облегченно вздохнул и обмяк, словно мешок с зерном. Потом поднял голову и тихо рассмеялся. «Как ты думаешь, мама устроит взбучку мистеру Мэнзису?»